Мне всё разонравилось, когда выяснилось, что на время операции по спасению Стива мы с Алексом не муж и жена, а лишь напарники. Причём объявил нам об этом профессор со словами, что никаких муси-пуси он на борту не потерпит, ибо дела сердечные смешивать с профессиональной деятельностью обратней недопустимо. Нам с Алексом придётся держать себя в руках, а всякие обнимашки-целовашки отложить до возвращения на базу. Ох, он на меня дождётся. Забыл, наверное, когда в последний раз ему трепали уши. Это сейчас я добрая и всепрощающая, но если Пусик всерьёз намерен запретить нам даже держаться за руки, надо побыстрей найти Стива. Ты чего орёшь? на всякий случай отодвинулся кот. Мы сидели в кают-компании, обсуждая план розыскных мероприятий. Собственно, обсуждала неизвестно чего только я. Агент 013 и так имел свою программу действий. А мой драгоценный супруг уткнулся в книгу микросхем, освежая в памяти рычаги аварийного управления кораблём. Я хочу сказать, что ведь у Стива обязательно есть датчик, который должен передавать сигнал тревоги. Такие датчики вшиты в скафандр каждого, кто путешествует в космосе. Он сам не рассказывал. И раз он не подает о себе вестей, значит, с ним могло случиться самое худшее. Может, его уже отключили и разобрали по частям? — Не факт. У него могли просто украсть скафандр. Отмахнулся Мурзик. Но с другой стороны, ты права. Дожидаю непременно дал бы о себе знать. Есть ли только Есть ли только что? Ясн надежды вытянула шею. Если только Стив не отключил его сознательно, чтобы никто не мешал ему наслаждаться своей трагедией, и должен признать, что тут я его понимаю. Ты умеешь разбивать сердца. даже если это сердце биоробота, не говоря уже о боли возвышенных существах с двумя университетскими образованиями. Я себе этого никогда не прощу. Я уже собиралась искренне разрыдаться, уткнувшись в тёплый бочок агента 013. Но суровый кот поспешно отошёл в сторону и сделал вид, что крайне заинтересовался видом бортового самописца. На столе, прикреплённый к нему намертво, стоял горшок с каким-то маленьким растением. Листочки его мне ни о чём не говорили, хотя чем-то походили на листья поансеттии, рождественского растения, что расцветает красными листьями как раз к этому празднику. "Нет уж, до Рождества я здесь не останусь", пробормотала я. Вдруг услышала я. Знала, что это не Алекс и не кот, голос был детским и раздавался прямо у меня в голове. "Я хочу". "Ой, это ты?" Я обалдела, уставилась на цветок. "Дай дай попить. Сейчас, сейчас". Я набрала в воду чашку и полила его. "Как тебя зовут?" "Там не знаю". Так "Ты кто что? Родился на базе?" Наверное, в оранжерее. Значит, у нас на борту ещё и мыслящие растения младшего детского возраста. Только позже мы узнали, что это был серьёзный эксперимент, тричайшее научное открытие года, сделанное в нашей лаборатории Гоблинов, где имелся и ботанический отдел, располагавшийся для удобства рядом с оранжереей. Там же карбоносы и дядя Точно. В лаборатории Гоблинов. Там у них у всех носы как у амазонских попугаев. А то что это корабль? Да, малыш. А как он движется? На шелуху кого спрашивать? С помощью топлива, скорее всего. Я начала испытывать к малышу непонятную нежность. Нет, нельзя привязываться к растениям. Вдруг оно заразится тлёй и умрёт. «Чем его здесь опрыскивать?» «А это у них запросто засохнет, мне потом страдай!» «С кем ты там разговариваешь?» Удивился Алекс, обернувшись. Они играли с котом в компьютерный бильярд, прямо на основном обзорном мониторе. «С говорящим цветком!» «Хм, обычно такое бывает после двух месяцев одиночного полета!» Пробурчал он, но встал посмотреть. «Хм!» Маленькое растение охотно поболтало и с ним. Мурзик же цветочку нисколько не удивился, хотя тоже ничего о нём не знал. Зачем оно здесь и даже как его зовут, само растение тоже не имело понятия. А может, просто не хотела отвечать? Ему явно было интереснее самому спрашивать, а вопрос слышался в голове у того, к кому растение обращалось. Кот отвечал ворчливо и неохотно. Командор, наоборот, пространственно и чуть сюсюкая, как с ребенком. «Это неплохо! Из Алекса получится хороший папа!» На мне растение в конце концов утомилось, объявив «Сю, спать хочу!» Заостренные зеленые листочки медленно опустились. Я подождала еще минутку, но оно, похоже, крепко утомилось и уснуло. А мы вновь уселись за обсуждение проблемы спасения Стива.